Глава девятая. Вот она, реальность. «Ну что скажешь?» – поинтересовался Марко у юноши, когда все собрались. «Видел такое раньше?» «Да», – отозвался Юлий. «Это серверные накопители, это цифровые машины, и они работают. Это такая мощь! Вы только посмотрите! Двадцать рядов! В каждом по пятьдесят блоков, а в блоке...» «Бла-бла-бла!» – -бла. поморщившись, проворчал Стефан. «Короче, мы нашли большой компьютер. И что?» «Что?» – в этот раз уже голос подал Марко. «Ты спрашиваешь, что это?» «Ага», – усмехнулся Стефан. «Можно подумать, ты знаешь, что...» «Да», – живо отозвался его друг и указал пальцем на надпись, шедшую вторым рядом. «Вот Сарагоса. А вот Фуэнтес де Эбро, Лирида, Артеса де Сегре, Терега, Трэмп и Побла де Сегур. Ты это понял что понял?» переспросил Стефан. «Ну, список городов. Ты же не хочешь сказать, что...» «Это и есть реальный мир», – произнес Марко. «А мы живем вот тут». И он еще раз направил свой палец в сторону длинного ряда шкафов с надписью Сарагоса. «Ты, похоже, окончательно перегрелся», – ухмыльнулся Стефан. «Да мало ли что тут в них. Может быть, это связано с коммуникациями дорог, а может, с электропроводкой, да совсем всем чем угодно». «Ты слепой или как?» Посмотрев на друга, прищурился Марко. «Вот он, этот наш с тобой мир. В зале идут сбои, и они неминуемо сказываются на нашем мире, в котором пропадает свет, гаснут светофоры и перестают работать магазины. Наш мир в этих шкафах. Мы... Заткнись!» Взревел Стефан и, подбежав к Марко, ударил его по лицу. «Заткнись и не пугай своими бреднями мою сестру. Еще одно слово, и я разберу тебя на запчасти». «Ты что?» «До сих пор так ничего и не понял!» Лежа на полу пробормотал Марко. «Ну ты сам подумай! Подумай!» «Идем!» – приказал Стефан Агати и, схватив Юлия за руку, подтолкнул его к выходу. «Ты сошел с ума!» – выкрикнул он, обернувшись на лежавшего Марко. «Мы живем в нормальном реальном мире, а здесь одна сплошная игра. Эксперимент и не более того!» Просто он настолько реалистичен, что ты уже перестал понимать, где именно находишься. «А если он прав?» – осторожно спросила девушка. «Заходи!» – рявкнул ее брат и втолкнул сестру в кабинку. «Ничего, он не прав!» – процедил после этого Диггер. Просто его рассуждения зашли в тупик. «Это же ведь легче всего, все свалить на реальность. Мы живем в абсолютно нормальном мире, а тут...» Инженерам просто удалось воссоздать настолько четкий проект с этими операторскими, что можно и правда запутаться. Но это не так. Вот, к примеру, ты, Агата, живешь в городе Сарагосе. Помнишь свое детство? Маму с отцом и меня. Помнишь то, как ты училась в школе и как подралась с Лоизом? Он был сам виноват. Спускаясь по ступеням, в свое оправдание уточнила Агата. «Да я не о том, кто виноват», вспылил Стефан а о том, что там и есть настоящая реальность. А вот что здесь. Он открыл дверь в операторскую и сразу направился к желтым кругам подзарядки. «Становись!» «Значит, он...» — начала была Агата. «Отключайся!» — приказал ей Стефан, и как только на ее дисплее появилась надпись «Рассоединение», он тоже отключился. Через мгновение Стефан был уже в рабочем кабинете Марко, И не дожидаясь того, пока его друг вернется в свое собственное тело, снял с головы шлем. «Идем», – скомандовал он сестре сразу же, как только она поднялась с кресла. «И больше с ним не общайся». Вернувшись домой, Стефан взял тетрадь. Дорогой он много размышлял. В чем-то Марко, безусловно, был прав. Однако же ему, Стефану, не хотелось в это верить. Поэтому, взяв в руки карандаш, он начал записывать все по порядку. В его записях было много неточностей, начиная с того самого момента, когда он очутился в теле робота и когда ему выстрелом раздробили ногу. А после этого, в описаниях ошибки на экране и бегство. И чем больше Стефан писал, тем больше у него возникало вопросов. «А что вообще такое реальность?» – продолжил свои размышления он. «Агата права. Когда я вижу сон, я тоже принимаю его за реальность. Хотя нет». Он усмехнулся, вспомнив о том, как во сне летал. «Даже дух тогда перехватило». Но ведь, как говорит сестра, там, Стефан имел в виду операторскую, ошибки происходят пусть и всего лишь на минуту, но все же раньше, чем в нашем городе. Так что, выходит, сестра права и здесь. Наш мир зависит от их управления. Вновь задумавшись, Стефан встал из-за стола и стал нервно грызть карандаш. Но ведь невозможно же создать бесконечный мир в цифре. Это же ведь тебе не многоярусный лабиринт и не круг. А если... И он посмотрел на глобус, еще со школьных времен стоявший на шкафу. Сфера, шар. Как ни крути, они будут бесконечными. Куда бы ты ни пошел, ты всегда вернешься в исходную точку. Вот тебе и лабиринт бесконечности. От этой мысли Стефан устало не по себе. Он сильно ущипнул себя за руку и, почувствовав боль, поморщился. Чтобы отвлечься, Диггер включил фильм. Посмотрев его, он немного успокоился. После этого Стефан отправился в магазин. Он работал в обычном режиме. От утренней паники не осталось и следа. Вечером снова погас свет. Агата за этот день так переволновалась, что уже давно спала на диване. Примерно через полчаса после того, как отключили электричество, в дверь постучали. Чтобы в темноте не налететь на стену, Стефан вытянул руки и пошел на стук. «Кто там?» Настороженным голосом спросил он у непрошенного гостя. «Не сердись. Открой, пожалуйста», – донесся голос Марко. Именно его Стефан сейчас больше всего не желал видеть. «Заходи», – тем не менее ответил он, открыв дверь. «Только тихо. Сестра спит. В городе тоже нет света?» «Нигде». «Плохо», – подвел итог Стефан. «Если раньше обесточивались только светофоры и рекламные щиты, а после этого магазины и уличное освещение, то теперь электроэнергия пропала, похоже, и правда, везде». «Думаешь, это надолго?» – поинтересовался мнением Марко Стефан. «Надо идти», – не ответив на заданный вопрос, серьезным голосом произнес Марко. «Ты все о своем?» – с усмешкой спросил Диггер. «Когда мы исправляем ошибку в операторской в Сарагосе, какое-то время все работает нормально. Ты только послушай, ведь...» «Да я и не спорю», – оборвал друга Стефан. «Я вот только никак не могу взять в толк, почему ничего не предпринимает правительство. Ведь оно же наверняка знает о существовании электроподстанции и операторских». «Ну что, идем?» Из зала донесся сонный голос Агаты. «Похоже на то», — отозвался ее брат. «Ты, главное, не бойся. А как мы подключимся, если нет света?» Обратился он к Марко. «Мы должны быть готовы», — ответил тот. «Как дадут свет, мы сразу совершаем переход». «А если его не дадут?» Полюбопытствовал Стефан и поплелся на кухню. Там он открыл холодильник и достал кулек с фруктами, которые купил днем. «Пригодятся». «Дадут!» – почему-то совершенно уверенно ответил Марко. «Ладно, идем». «А ты?» – спросил Стефан сестру. «Я с вами», – ответила она и, надев ветровку, стала нащупывать кроссовки. Идти ночью по городу оказалось тем еще удовольствием. Уличное освещение отсутствовало. Лишь только имевшая сероватый оттенок луна и фонарики телефонов освещали им путь. Как ни странно, компания без каких-либо приключений добралась до того здания, где работал Марко. «А я вас уже заждался», — раздался из темноты голос Юлия. «Я знала, что ты придешь», — обрадовалась Агата, и, подойдя к своему бойфренду, как показалось Стефану, тихонько его поцеловала. «Кончайте, слышите? Свет могут дать в любую минуту, а как надолго, никто не знает», — не особо вмешиваясь в амурные дела, произнес Марко. Автоматическая охрана, проверявшая бейджики входящих, не работала, как, впрочем, и все в этом здании. По лестнице, разумеется, им тоже пришлось подниматься пешком. «Фух!» – тяжело выдохнула Агата. На ее коротких ногах подъем на восьмой этаж можно было смело приравнять к подвигу. «Это тебе не тело робота. Тут действуют совсем другие законы», – подал голос Стефан, тем самым намекая на то, что все они пребывали и в живых телах, и в настоящем городе. Наконец, все четверо вошли в кабинет Марко. Агата пощелкала тумблером массажного кресла, взяла шлем – и, надев его, села. «Я спать», — заявила девушка. «Появится свет, разбудите». Ждать пришлось долго. Лишь только под утро, когда горизонт порозовел, включилось массажное кресло, и Агата сразу же открыла глаза. «Пора», — усевшись она посмотрела в радостные глаза Марко. Терминал загудел. Как только произошло соединение, все четверо сразу же перешли в тела роботов. «За работу!» — крикнул Стефан. Хотя каждый из них и так уже знал, что ему делать. Агата пошла к стеллажу с папками, а парни, рассевшись за рабочими мониторами, сообщали ей коды сбоев. Почти что целых два часа они исправляли ошибки. Порой красные сообщения на мониторах пропадали, но уже примерно через минуту возникал новый сбой. Происходит что-то критичное. Видя, что им так и не удавалось избавиться от всех ошибок, пробурчал Стефан. «А если это действительно реальный мир, то где же тогда люди?» Прохаживаясь вдоль столов, начала размышлять вслух Агата. «Там!» – отозвался ее брат и махнул рукой на дверь, возле которой все еще светилась надпись «Опечатано». «Лучше бы тебе не знать», – возразил ему Марко. «Ты что, знаешь, где они?» Отключив монитор, Стефан подошел к Юлию, который в тот момент бился над решением уже третьей задачи. «У Диггера все пути ведут вверх», – произнес Марко. «Да, порой они плутают». «Время от времени им приходится даже нырять в воду и погружаться на дно. Но как ни крути, выход может быть только наверху. Так что, если есть желание, идемте». «Но ведь мы там уже были», — возразила ему девушка. «Мы поднялись только на 15 этажей. А если учесть, что на нашем уровне знак З-48, то над нами еще 48 этажей как минимум». «Вот блин». Представив, как высоко нужно было подниматься, не то возмутился, не то восхитился Стефан. «Вроде бы как все», – подал голос Юлий. Убрав руки с клавиатуры, он внимательно смотрел на цифровые показатели, которые уже не прыгали вверх и вниз. «Да, стабильно. Если мы хотим пойти, то давайте прямо сейчас. А если хотим вернуться, то…» – проговорила Агата. «Вернуться мы успеем», – оборвав ее, произнес Стефан. «А пока что давайте проверим, что вверху». Возражать никто не стал. Ведь в теле робота подниматься было легко. Так что выстроившись один за другим, все четверо гуськом пошли в сторону лестницы. И тем не менее на подъем все равно ушло много времени. Минуя пятнадцатый этаж, они увидели, что сквозь щель одной из дверей пробивался слабый свет. Агата предложила туда заглянуть. Но ее брат настоял на дальнейшем подъеме. Лестницы были чистыми. На площадках даже стояли диванчики. Несколько раз диггерам попадались разряженные роботы и два раза скелетированные трупы. Марко их уже не пинал. Переступая через неподвижно лежавшие человеческие останки, он продолжал идти дальше. Вскоре появилась надпись z 01 «Похоже, на этом наш путь еще не закончился», с досадой произнес Стефан. «Наверное, еще этажей пять», предположил Марко. «Вон, видите свет?» И он указал рукой на щель между лестницами. «Похоже, что там выход». «Или лампа». — вслух подумала Агата. «Это солнце!» — сухо произнес Юлий. «У этого света другой спектр. Ого! Да у тебя матрица еще и спектр определяет! А почему же тогда у меня этого нет?» С досадой проговорил Стефан и последовал за Марко. Его друг молчал. Несколько раз он останавливался, проводил рукой по пыльным перилам, озирался по сторонам и почему-то тяжко охал. Так словно находился не в теле робота, а в теле старика. «Все!» Выдохнул Марко, остановившись перед дверью. Их маленькая команда собралась вместе. Все вчетвером они перешли большой шлюз и остановились перед еще одной дверью. «Закройте ее за собой», — попросил Марко, и, увидев, что Агата пожала плечами, добавил. «Это важно». Девушка вернулась к началу шлюза и потянула за ручку массивную дверь. В этом ей помог Юлий. Как только сработали замки, Марко открыл входную дверь, и шлюз буквально вспыхнул от яркого солнечного света. «Ой!» – вскрикнула Агата и прикрыла глаза ладонью. «Вот она, настоящая реальность!» – с восторгом произнес Марко.